Словом, что тут долго рассказывать? Я в ту ночь был крепче железа, Если не лопнул со смеху, Лежа под одеялом. Как сказано в молитве, Благословен создавший меня не женщиной. Баба бабой остается. Понятно, что на следующий день Была у нас помолвка, Вскоре и свадьба, Как говорится одним махом. И молодая парочка живет, слава богу, припеваючи. Он портняжит, ходит в бойберег, из одной дачи в другую, Набирает работу, а она день и ночь в труде да заботе Варит и печет, стирает и моет, таскает воду. Едва-едва на кусок хлеба хватает, Если бы я не приносил иной раз чего молочного. А в другой раз немножко денег было бы совсем не весело. А спросите ее, она говорит, что живется ей, благодарение Богу, как нельзя лучше. Был бы только здоров ее Мотл. Вот и толкуй с нынешними детьми. Так оно и выходит, как я вам вначале говорил. Растил я чад своих и пестовал. Работай, как вол, ради детей, бейся, как рыба об лед, А они пренебрегли мною, а они говорят, что лучше нас понимают. Нет, как хотите, чересчур умны наши дети. Однако, кажется, я на сей раз морочил вам голову больше, чем когда-либо. Не взыщите. Будьте здоровы, и всего вам наилучшего. 1800 99ятый год.